Молоденький кардинал снова вскочил и неслышно метнулся на сей раз к дверям, ведущим в коридор, и рывком их распахнул. За ними он обнаружил монаха привратника из рыцарского зала. Он так и стоял, подавшись вперед и сосредоточенно прислушиваясь. «Как это понимать?» — напустился на него молодой кардинал. Монах распрямился и, не смущаясь, проговорил. «Прошу, ваше преосвященство, милостиво меня простить!» Я услышал крик и испугался, не случилось ли здесь какой беды. Поклонившись, монах удалился. «Что же это за кое-какие планы?» У этого негодяя поинтересовалась герцогиня-вдова после того, как молодой кардинал вернулся к ней в третий раз. «Он задумал объединить Италию», — произнес молоденький кардинал. «Только этого мы и ждали», — бросила герцогиня. «Разумеется, именно от него». «Потом он хочет объединить все народы под знаменем «Атеистического рационализма», — продолжал молодой кардинал, — «идея рационалистического атеизма, не помню уж, как он это назвал, это неважно», — заметила вдовстующая герцогиня. Молодой кардинал попытался придать своему голосу убедительности и страсти и продолжал. Для осуществления этой цели ему придется упразднить и вырвать с корнем институт папства как источник суеверий, угнетения, темноты и несчастий. Трепетная дрожь в его голосе оставила вдову герцога совершенно холодной. «Ах так!» — сказала она. Ну и что же дальше? А дальше он хочет сокрушить мощь Турции. Естественно, подтвердила вдовстующая герцогиня, это все понятно. Одно лишь я никак в толк не возьму. Какая роль во всем этом отведена нам и каким образом мы, по вашему собственному выражению, Вернем свои деньги, славу и могущество. — Все очень просто, — сказал молодой кардинал и в нескольких вполне конкретных шепотом произнесенных словах изложил герцогине суть той незначительной роли, которую граф Димон Токьяра отвел ему и осуществить, которую будет много легче, если она... Обожаемая тетушка окажет ему содействие и поможет час дворцового переворота своим советом, поддержкой и участием. От успеха этой революции зависит все. После нее открыть ворота будет уже совершенным пустяком. Вот теперь тетушка во все посвящена». И молодой кардинал рассчитывает, что она по достоинству оценила этот скромный, но остроумный план. «Хм, «Да, это мне нравится», — согласилась вдостоящая герцогиня. «Вы сами видите, что он принесет пользу и прежде всего нам». Развивал свою мысль Джованни, обрадованный, что тетушка наконец позволила себя убедить. «Да, он принесет нам пользу», повторила вдолстующая герцогиня. «Хоть и небольшую, но ведь на безрыбье и рак рыба». «Как это небольшую?» удивился молодой кардинал. «Даже если бы он... «Никак не отблагодарил нас. Чего я не допускаю? Я поделюсь с вами, дорогая тетушка».